Глава пятьдесят первая. Мрак истощили с башни, когда во двор ворвался взмыленный всадник. Еще и издали закричал сорванным голосом. «Воевода! Воевода! Стрелу нашли!» Шулика быстро обернулся. «Где?» Всадник ответил плачущим голосом. «Мы переправлялись через реку на эту сторону. Она на излете ударила в горло твоему сыну Соколенку. Он как раз вел отряд». Шулика прошептал мертвым голосом. «Мой сын...» «Он ранен?» «Нет», — ответил всадник упавшим голосом. «Сильно ранен?» «Он убит. Прямо посреди реки. На месте, где кордон с этой проклятой куявией». Шулика закричал, как пораженный насмерть зверь. Мрак видел, как он ухватил себя за волосы, рванул, пустил по ветру целой горсти и, словно ощутив в этом облегчение, принялся рвать снова, упал и катался по земле, стуча головой о камни разбивая в кровь лицо. В двор с пронзительным визгом ворвались на быстрых конях всадники. За спинами развивались длинные волосы. Их было не больше десятка, но следом неслась колесница, влекомая парой взмыленных вороных коней. С воджами в руках стояла во весь рост полная женщина с короткими черными волосами. «Медея!» — пронес всеобщий вздох. «Царица-полениц!» «Что-то теперь?» Артанцы по знаку горного волка вытащили топоры и встали в боевую линию. Он хотел отдать еще какой-то приказ, но Шулика нашел силы прошептать что-то, и его люди с места не сдвинулись. Медея, такая непривычная, с короткими волосами, впервые не сошла с колесницы, а спрыгнула. Народ поспешно дал дорогу. Посреди двора в окружении вооруженных артанцев лежал гонта. Широко раскрытые глаза невидящие смотрели в грозно нависшее небо. По залитому кровью лицу неторопливо сползала застывающая темная струйка. На груди пламенела россыпь крупных капель, похожих на драгоценные рубиновые камешки. «Гонта!» Она с криком упала на труп мужа. Артанские воины почтительно отодвинулись еще на два-три шага, тесня народ, и оказались рядом с поленицами. Те стояли кольцом. Легкие мечи в руках, дротики наготове. Медея провела ладонью по лицу Гонты. Глаза закрылись, искаженное судорога лицо расслабилось. «Наконец-то», — говорили его губы беззвучно, — «мы не ссоримся. Наконец-то Медея плачет не из-за меня, а по мне». Лицо ее стало мертвенно-бледным, черным от горечи голосом выговорила с трудом. «Ты погиб». Отдал жизнь за земли, где тебя сделали вором. Где была награда за твою голову. Есть ли на свете справедливость?» Гробовое молчание было ответом. Мрак сказал глухо. «Медея, боги создали мир, каков он есть. Несправедливым. Но пришли такие, как Гонта. Медея, мир по капельке, по песчинке становится лучше». Медея упала на труп, горько зарыдала. Мрак опустил голову. По песчинке это пройдут тысячи лет, пока мир станет заметно лучше. Но что до того времени тем, чья жизнь длится пять-семь десятков лет? И что тому, — подумал он с горькой насмешкой, — чья жизнь длится лишь до первого снега? А снег, судя по всему, выпадет сегодня ночью. Медая медленно разжала руки, поднялась. Ее всегда розовое лицо было смертельно бледным. В темных глазах появилась непонятная решимость. «Ты велел остаться», — сказала она тихо. Голос ее прерывался. И «Я осталась». «Но сейчас ты не можешь это велеть!» Голос ее стал тверже. Одна из полениц воскликнула предостерегающе. «Царица!» В руке Мидея блеснул нож с длинным узким лезвием. Ее страдальческие глаза не отрывались от гонты. «Но сейчас ты молчишь, и я иду за тобой!» Поленицы бросились вперед, но узкое лезвие уже с силой ударило под левую грудь. Медея закусила губу, рука напряглась, длинное лезвие погрузилось в ее плоть по самую рукоять. На миг в глазах мелькнул страх, затем лицо осветилось, а губы раздвинулись в торжествующей улыбке. «Я смогла!» Она рухнула на труп гонты, белые нежные руки обхватили его за плечи. Все слышали, как она прошептала угасающим голосом. «Милый!» Там мы не будем ссориться. Артанцы стояли с хмурыми лицами. За их спинами в толпе пошли всхлипывания. Женщины утирали слезы, подростки стояли с бледными лицами, подбородки вздрагивали, слезы бежали по щекам, оставляя блестящие дорожки. Поленицы медленно подняли свою царицу. Ладони окрасились теплой кровью. Артанцы провожали их глазами, пока ее положили в царскую колесницу. Затем шулика рявкнул что-то. Четверо воинов взяли гонту на руки. Под плач челяди его тоже отнесли к колеснице, положили рядом с Мидеей. Артанцы встали по обе стороны, разом ударили бронзовыми рукоятями топоров в щиты, крикнули мощно, так что испуганное эхо заметалось во дворе. Слава! Слава! Слава! Шулика выпрямился тоже. Он как побледнел после известия о смерти любимого сына, Так и оставался желтым, как покойник, но сумел ударить в металлический щит, отдавая воинские почести. Слава! На колесницу перепрыгнула с коня Мара, рослая поленица передала ей вожжи. Мара вопросительно смотрела на Шулику. Тот выдавил пересохшим горлом. «Мы уезжаем, граница остается прежней». Из угла двора, где овечалась кучка бояр вокруг забытого всеми царя Дадона, Послышался вздох из дюжины глоток. Мара перевела тоскующий взгляд на мрака. Тот выглядел виноватым, не уберег, не сумел. Кивнула ему и дернула за вожжи. «Пошли!» Кони сдвинулись осторожно, словно знали, какой бесценный груз везут. Мара дернула сильнее, сказала зло, едва удерживая рыдание. «Ну, дохлые, пошли!» Кони рванулись к воротам, но мрак успел увидеть, как ветром сорвало из глаз Мары первые слезы, и понял, почему она так торопится пустить коней вскачь. Под стук копыт и колес можно дать волю слезам, никто не увидит. Артанцы провожали их сочувствующими взглядами, пока тени покинули двор. Когда стук копыт удалился в сторону ворот, они начали садиться на коней. Двое по взмаху руки шулики сорвались с мест, понеслись в догонку. Горный волк оглянулся на Дадона, на Мрака, посмотрел на жалкую кучку верных Дадону воинов. На лице его отразилось презрение, но когда еще раз посмотрел на Мрака, старая ненависть зажглась во взоре. «Мы уходим. Но мы еще встретимся». «Вряд ли», — сказал Мрак негромко. «Что?» «Становись в очередь», — ответил Мрак. Горный волк оглянулся на кучку бояр с Дадоном в середке. Шулики подвели коня, тот взобрался тяжело, руки вздрагивали. Горный волк кивнул. «Да, ты умеешь заводить врагов. Похоже, не проживешь и часа, едва выйдем за ворота. Но если хочешь, можешь умереть как мужчина». Мрак ответил негромко. «Я умру как мужчина, чего не скажешь о тебе». Горный волк повернулся к шулике. «Позволь нам сразиться, он согласен, это не будет нарушением законов Куяви». Шулика поморщился, голос его был мертвым. Только если недолго. Горный волк заверил. Это мигом. Эй, пусть выберет любое оружие. А ты, ежели победишь... Да-да он тебя в задницу поцелует и полцарства отдаст, а то и поболе чем полцарства. Ежели я, то умрешь от моего меча. Я бы и рад потешиться. Кости ломать по одной, но сам видишь, как тебе повезло. Доставай свой меч. — ответил мрак. — Если то, что у тебя там висит у седла, это и есть меч. Артанцы подали кони назад, тесня челядь и селян, прибывших в город на торг. Образовался круг посреди двора. Из-за спин всадников кто-то выкрикнул. — Не соглашайся, мрак! — Это горный волк, — добавил второй простолюдин. — Его еще никто не одолевал. — Я даже знаю, почему, — подумал мрак невесело но потерять честь хуже, чем потерять жизнь. С него сбили цепи, и пока растирал занемевшие кисти рук, принесли его секиру, круглый щит и зачем-то два дротика. Горный волк стоял в окружении артанцев, а шулика что-то ему втолковывал, указывал на додона. Горный волк кивал, лицо перекашивалось злобой. Они сошлись на середине двора. Мрака подбадривали криками, даже артанцы смотрели сочувствующе. Закованный в бронзовые доспехи горный волк был свежим и жаждущим крови, а его противник стоял с голой грудью, темные волосы слиплись в крови и так засохли. Все знали, что злодейское убийство гостей далось Дадону очень дорого. Один только этот воин перед тем, как упасть от изнеможения, поразил сильнейших богатырей Куяви. — Давай! — сказал горный волк и захохотал. В глазах вспыхнула жажда убийства. — Иди сюда, мясо для моего меча! «Трава для моей косой смерти!» Он мощно передернул плечами, показывая, как быстр и горяч. Захохотал снова. Наружу рвалась звериная мощь. Он рычал и ревел от предвкушения лютого боя, пусть даже короткого. Пусть даже не разогреется, но все же услышит сладостный удар своего меча. В лицо брызнет горячая кровь врага. В ушах, как сладкая песнь, зазвенит отчаянный вопль сраженного им, его силой, его руками. Первый же удар был так тяжел, что мрака отшвырнуло к стене. В голове загудело. Горный волк еще хохотал, когда мрак оттолкнулся от стены. Он сам чувствовал, как его движения замедлились из-за ран, и секира вместо того, чтобы ударить противника в лоб, лишь скользнула по блестящему панцирю. Все же горный волк сделал несколько поспешных шагов назад, чтобы устоять на ногах. От неожиданности ахнул, а изо ртанцев кто-то одобрительно присвистнул. «Этот лохматый чего-то стоит». «Стоит того, что о нем рассказывают», — добавил второй. Горный волк пригнулся. Глаза его, как два отравленных кинжала, уперлись в лицо мрака. «Ты умрешь не сразу. Я брошу тебя в пыль с перебитыми ногами и руками». С ревом он обрушивал тяжелые удары, стараясь сокрушить, повергнуть, вбить противника в землю. Кисти рук мрака занемели, он едва удерживал секиру обеими руками. Рана на лбу открылась, соленое чувствовал и на губах, а волк видел сквозь красный туман. Он с трудом увернулся от разящего меча, ударил горного волка, тот лишь оскалил зубы. Мрак едва успел заметить над головой блеск металла, и даже прикрывшись секирой, ощутил, как она рухнула ему на голову. В глазах вспыхнули звезды. Он упал на спину, сквозь кровавый туман в глазах видел, как надвигается чудовищная фигура видел злую усмешку на отвратительном лице видел как поднимается меч для последнего удара в последний миг отчаянно дернулся вправо лезвие ударило в камень оглушив визгом металла по камню бог опалило болью он с трудом поднялся на колени выдержал удар меча выставив обеими руками над головой секиру руки онемели по локти кое как поднялся на ноги и тут же страшный удар бросил его на землю. Он ударился головой о каменную стену. Волк с ревом надвигался. Мрак закрылся секирой, выдержал еще пару ударов, в ответ сумел ударить сам. Смутно слышал чей-то крик, но тут же опять упал. Он поднялся, и снова в голове взорвалось от грохота и жуткой боли. Он все поднимался, избитый и окровавленный, и в толпе потрясенно молчали. Наконец поднялся, с выщербленной секирой только в одной руке, а другая, залитая кровью и обезображенная, бессильно висела вдоль тела. Кто-то из артанцев не выдержал. «Такого бы да на нашей стороне!» «Да уж!» А Шулика пробормотал. «Это мы можем быть на его стороне, или не на его!» Когда мрак поднялся в десятый или одиннадцатый раз, среди артанцев пробежал говор. «Он из бронзы, что ли?» «Куда там бронзе Уже бы сломался!» «Что за... Человек ли вообще?» «Человек!» — ответил голос Шулики. «Как раз он — человек!» Мрак тряхнул головой, и капли крови на мгновение очистили взор. Волк надвигался ухмыляющийся, огромный, несокрушимый. Внезапно к волку сзади подошел Шулика. Рука артанца властно схватила горного волка за плечо. «Погоди!» Волк раздраженно дернул плечом. «Чего еще?» «Мои воины требуют жизни для этого человека». Волк вскинул брови. «Жизни?» «И свободы», — добавил Шулика, вспомнив про обещание волка бросить варваров в пыль с перебитыми ногами и руками. «Пусть уходит, как есть. Если не умрет от ран, что случится, скорее всего, то значит и наши боги желают ему жизни». «Что?» — взревел волк. В ярости он стал еще выше ростом, раздался в плечах, и вид его был ужасен, как у самого бога сражений. Устрашенные артанца, однако, по движению руки шулики выставили копья. Острия почти упирались волку в грудь, другие взяли на изготовку боевые топоры. «Пусть уходит», — повторил шулика настойчивее. Их было двое. Один ценой жизни защитил кордоны Куяви, второй только что защитил ее честь. Убив его, мы потеряем больше. Волк, казалось, вот-вот кинется на артанцев. Глаза его полыхали огнем, лицо дергалось. С трясущихся губ потекла желтая пена. В глазах росло и ширилось безумие. Рука крепче стиснула рукоять меча и шулика повторил громче. — Пусть уходит. Ты сразишься, когда он будет стоять на ногах. Нет чести в победе над раненым не тобой. А у тебя есть другая задача. Мрак видел, как огромным усилием воли волк взял свою ярость в кулак. Взгляд очистился от сумасшествия, и мрак внезапно понял, что хотел сказать Шулика. Да, границы Куяви подтверждены, Артания не получит ни пяди ее земли, но в самой Куяви трон может занять более дружественный к Артании царь. В гудящей от боли голове мрака мелькнуло только одно имя. Если волк сейчас убьет Дадона и его слуг, то Светлане не уйти от его рук. «Нет!» — прохрипел он. Выплюнул сгусток крови размером с кулак, прохрипел громче. «Нет! Я не дам этому трусу уйти от боя!» артанцы зароптали, а волк повернулся, как ужаленный. «Я трус!» «Подлейший!» — прошептал мрак. «Сражайся!» Шулика тревожно посмотрел вокруг. Лица артанцев были хмурыми. Сказал торопливо. «Ты герой, признаю. И ты сразишься с ним. Потом...» «Нет», — качнул головой мрак. «Это подлейший из людей. Его не женщина породила. И долг каждого на свете сражаться с ним, не откладывая». Мальчонка из толпы бросился к мраку. С плачем попытался выпихнуть его из круга. Мраку показалось, что он узнал малыша, хотя в гудящей голове был только горячечный туман. Обезумевший от ярости волк, по губам которого пена потекла еще гуще, ухватил мальчишку за волосы с такой яростью, словно дотянулся до самого мрака, поднял в воздух. Ребенок кричал от боли, колотил волка по груди кулаками, бил ногами. Волк, продолжая хохотать, швырнул его озимь. Наступил ногой. Все слышали, как хрустнули тонкие детские косточки. В толпе ахнули, заплакали женщины. Ты не человек, — повторил мрак, — и не женщина тебя породила, гад ты ползучий. Кто-то из артанцев протянул ему свой топор. Мрак отбросил секиру, от нее остался лишь обломок. Сжал рукоять топора обеими руками, шагнул вперед и обрушил удар на врага. Волк даже не пытался закрываться щитом, небрежно подставил меч. В глазах были торжество и ярость. Острие уже поворачивалось в сторону противника, суля наконец-то смерть. Топор мрака звякнул о меч, тот с леденящим душу звоном переломился. Затем был треск. Острое лезвие разрубило на груди волка доспех. Раздался страшный крик волка, от которого вздрогнули стены. В мертвой тишине слышалось хриплое дыхание мрака. Залитая кровью топорище выскользнуло из ладони. Он сам едва держался на ногах, шатался, глаза его неверяще смотрели на волка. Тот снова вскрикнул страшно. Топор торчал из его широкой груди, вбитой до половины лезвия, словно в дубовую колоду. Обеими руками волк ухватился за топорище, с ужасным воплем выдернул. Из глубокой раны плеснула струя горячей крови шириной в ладонь. Она падала на каменные плиты, разбрызгивалась, заливала ямки. А волк на глазах бледнел лицо заострялось. В глазах было неверие. «Ты...» — прохрипел он. «Ты меня...» «Раньше бы!» — просипел мрак разбитым ртом. Вытер дрожащая рукой кровь с лица и сквозь красную пелену увидел, как в углу двора сгорбилась подле костра женщина в бедной одежде простолюдинки. Ее плечи вздрагивали. За спиной волка поверх дотлевающих углей полыхала головня. Язычки огня медленно истончались, а головня рассыпалась на ярко-красные уголья. Волк вскрикнул страшно, его шатнуло. Артанцы поспешно отступили, и волк с грохотом повалился на землю вниз лицом. Кровь холестала, заливала каменные плиты. Он бился, корщился, стонал, кричал от боли и ужаса. Женщина повернулась от очага. Лицо было бледное, в морщинах, а глаза страдальческие. С жалобным криком, что как ножом ударил по сердцам, она бросилась к поверженному. «Бедная мать!» — прошептал мрак. Колени его подломились, он рухнул на каменный пол. Он не чувствовал, как на его тело посыпался снег. Снеговая туча наконец-то не удержала свой груз.